«Свобода, свобода, эх, эх, без креста!» Сравнивая отношение к сквернословию в России и в США, можно отметить интересные различия. Об огромной популярности брани в англоязычных странах разговор еще впереди, но здесь отметим парадоксальное влияние борьбы населения за свои гражданские права. В современной Америке, гражданские права понимаются иногда предельно широко как право делать все что вздумается если это все не посягает на права другого человека школьный учитель вправе остановить сквернословящего ребенка в школьных стенах но не имеет права требовать от него избегать брани дома это право исключительно родителей и соответствующее требование означало бы посягательство на их гражданские права в русскоязычном реалии. Свободное употребление любой инвективной лексики в любой половой или социальной группе еще невозможно, но определенные послабления по половому признаку дают себя знать. Уже достаточно давно приходится говорить о том, что в малообразованных слоях общества вульгарная инвективная речь перестала считаться чисто мужским делом. Вот пример из романа Виктора Остафьева. «Ой, Васька!» — коровой взревела Варюха. — Ты разрываешь мое сердце! Вот жили люди, а? А тут она с недоумением оглядела кухню и послала ее со всем своим грубым скарбом в такое место, какого у нее, как у женщины, и быть не могло. Столь же описательно, но не менее понятно переданы слова Катюши в юмористическом стихотворении Игоря Артеньева. И, направив прямо в сумрак ночи Тысячу биноклей на оси, Рявкнула Катюша, что есть мочи. Ну-ка, брысь отсюда и Васи, оси. И вдогон добавила весомо Слово, что не сходу вставишь в стих. Это слово каждому знакомо, С ним везде находим мы родных. Я другой такой страны не знаю, где оно так распространено, и упали на земь самураи, на груди рванувшие кимоно.